«Ваш пакет», — по-военному коротко произнес молодой, коротко стриженный фельдлегерь с непроницаемым, будто вырубленным из скалы, скульптурным лицом и протянул полковнику Данилову тонкий опломбированный сверток-конверт. Стикер службы и специальных курьеров был скромно наклеен в углу. На меховом воротнике зимней форменной куртки курьера и на шапке-ушанке с кокардой посредине околыша серебрился иний. Полковник расписался в получении. Курьер протянул руку, чтобы забрать бланк, и нашив вороне его рукава с отодённым искусственным светиле блеснул тусклым золотом вышитый двуглавый орёл. Без лишних слов, нарочно быстро и резко кивнул, salutруя полковнику подбородком, бросив всего доброго, закрыл за собой дверь и удалился в чеканя шагах. Данилов дождался, пока стихнут шаги в коридоре, и вскрыл конверт с надписью "секретно" и названием органа отправителя. Внутри полковник нашёл лист с описью вложения. Сопроводительное письмо и несколько страниц документов. Все бумаги были густо усеяны теснящими друг друга штампами с реквизитами организации составителя и грифы для служебного пользования и особой важности. Данилов недоверчиво хмыкнул. За многие годы работы он привык, что корреспонденция из прокуратуры, МВД и некоторых других министерств и ведомств всегда развозилась фельдъегерской службой и передавалась адресату лично в руки. Вооруженные табельным пистолетом и специальными средствами, курьеры регулярно появлялись в стенах Следственного комитета, оперативно доставляя документы разных форм допуска и уровня засекреченности. Однако настолько злоупотребляла специфическим правовым режимом секретности только эта служба. Полковник снова окинул взглядом штампы и снова усмехнулся. В коллекции не хватало только грифа «Государственная тайна». Впрочем, пробежав первые строки глазами, Он тут же сделался серьёзным и углубился в чтение, а прочитав, аккуратно вернул бумаги и конверт и вызвал Райнвальда. Следователь явился буквально через минуту и застал полковника в задумчивости стоящему у окна. Взгляд Данилова был прикован к подоконнику, где стоял плоский горшок с огромным размером с футбольный мяч кактусом, ощетинившимся густыми иглами. Полковник питал привязанность к этому колючему растению, которое подарили ему подчинённые. По часам поливал кактус За глаза окрещенный в отделе сына полка подкармливал, крутил на подоконнике для равномерного освещения и всячески лелеял в надежде, что тот зацветет. Рейнвальд вежливо кашлянул. Полковник Данилов повернулся, заложил руки за спину и, медленно обойдя кабинет, вернулся за свой рабочий стол. Следователь стоял и молчаливо наблюдал за передвижениями полковника. — А скажи-ка мне, Максим, — наконец заговорил Данилов. «В какие еще дальние края ты захочешь поехать, прикрываясь расследованием?» Он начал перечислять, загибая пальцы. «Игибет. Ну тут ладно, ты за свой счет купался. В Италии за бюджетные ассигнования древностями полюбовался. Лейтенант твой подопечный на севере фестивалил тоже за командировочные. Где результаты всех этих поездок?» Полковник поджал губы, сложил руки перед собой на столе и посмотрел в глаза Рейнвальду. Следователь не отвел взгляд. прочистил горло и ответил «Результаты есть. Благодаря полученным лейтенантом Кругловым сведениям мы вышли на нового подозреваемого. Это некто Сергей Антонов. Его фамилия наиболее часто упоминается в метриках детского дома города Кирвивори в связи со Светланой Жилиной. Защищая ее, он дрался с другими воспитанниками, грубил педагогическому составу, нарушал правила распорядка. Все это отражено в личных делах из архива, которые привез Круглов к Жилена это девичья фамилия жены Михаила Сомова, пояснил Райнвальд. Пока связь не очевидна, усомнился Данилов. Мы проверили, чем занимается сейчас Сергей Антонов, и обнаружили, что он работает в лаборатории, занимающейся производством сельскохозяйственных вакцин, конкретнее от чумы свиней, например. Таким образом, он имеет доступ к плазме свиной крови, высококонцентрированному альбумину с добавками по уникальному составу, совпавшему с образцом с комбинезона Чащина. «Без этой наводки лейтенанта мы бы еще долго мясокомбинаты и фармацевтические производства обходили», – заметил следователь. Также лаборатория сотрудничает с различными охотничьими хозяйствами и заповедниками в вопросах вакцинации и предупреждению эпидемии среди диких кабанов. А наиболее эффективное средство при отлове и лечении опасных биологических объектов – инъекционные летающие шприцы. Их и пневматические ветеринарные винтовки – использует своего рабочего коллеги Антонова. У него были все возможности совершить эти преступления. А мотив? В детстве Сергей Антонов стал свидетелем крупнейшей в регионе техногенной катастрофы, в результате которой погибли его родители, работающие на горнодобывающем руднике в Кервиворе. Собственно, поэтому он и попал в детский дом. По той же причине там оказалась и Светлана Сомова, в девичестве Жилина. Мотивом, по словам психолога, может стать месть. В катастрофе многие винюли руководство комбината. Но Большаков тогда не работал на комбинате, а тренер Чащин едва родился на другом конце страны и вообще никакого отношения к руководнику не имел, а к руководству только в последний год и очень опосредованно тренировал жену владельца. И уж никто из них точно не состоял в верхушке ГОКа. Да, поэтому здесь возможны варианты. Преступник, которого наши криминологи определили как психопата может любым стыть за кого-то, кого он считает своим близким человеком, либо являться исполнителем заявок заказчика, которого только предстоит вычислить. В любом случае за Антоновым пока что установлено оперативное наблюдение. Закрывать его на данном этапе мы сочли преждевременным. Вообще отдел поведенческого анализа полагает, что это случайные жертвы при всей спланированности серии. Тут у нас у следственной группы с криминологами расхождения. Мы думаем, что жертвы не случайны. А является так называемым сопутствующим ущербом на пути к главной жертве, которая ещё жива. И ты мне только сейчас об этом говоришь? Полковник Негадуев ещё вскочил со стула и опёрся руками на столешницу. Что будут ещё жертвы? Я все соображения изложил в отчёте, который как раз собирался послать вам завтра согласно графику. Да какого чёрта? возмутился Данилов, в раздражении врезав ладонью по столешнице. Рука неприятно заныла. Через 2 дня Новый год. Это ты мне на праздник собирался такой подарок сделать? Есть мысли, кто это будущая главная жертва? Есть? Полковник Нечерпели воткнул ладонью в сторону стула, приглашая всё это время стоящего рояльвальда садиться. Иногда следователь Бессил Данилова своей невозмутимостью, с другой стороны, излишняя эмоциональность в их работе только вредила. Полковник шумно выдохнул, успокаиваясь, и приготовился слушать. Мароян Вальто устроился за столом для совещаний, торцом представленным к столу Данилова и продолжил. Изначально следствие считало объединяющим фактором преступлению Михаила Сомова, как владельца рисунка Босха Группа жертв. Позже версия объединяющего фактора была скорректирована, и мы сочли сам набросок. Мы исходим из того, что преступник следовал намеченному плану, а именно имитирует Кары грешника с рисунка, по возможности в точности их повторяя. Так, первую жертву поглотила рыба, на вторую напала свинья. Третья жертва погибла от передозировки лекарства, в основе которого вещество по действию сходное с наркотиком ряда галлюциногенов. Такое же вещество содержится в спорынье, источнике эротизма, болезни, истребляющей людей в средневековье. Казалось бы, на этом жертвы на рисунке закончились, но командировка, следователь подчеркнул слово командировка интонацией, во Флоренцию к предыдущему владельцу группы жертв показала, что это не так. Так-так, заинтересованно произнёс полковник, побуждая Райнвальда не останавливаться. Консультация со специалистами, следователь вспомнил события итальянской поездки и кашлянул, привела к неожиданным выводам. Каким? Данилов начал уставать от долгих преамбул Райнвальда. На заднем плане рисунка изображено извержение вулкана и пожар, но, как выяснилось, не только. Также там нарисован метеоритный дождь. Об этом говорят тщательно выписанные траектории полетов камней. Метеориты зачастую состоят из железоникелевого сплава и кратеры, образованные их падением, становятся источником руды для горнообогатительных производств. Все указывает на связь с металлургией, а помятуя, что потенциальный мотив — месть, мы прогнозируем, что следующая жертва — Михаил Сомов. — Твою же мать! — выдохнул полковник. Воцарилась тишина, прерываемая лишь потрескиванием светильника в потолке. Данилов напомнил себя вызвать электриков, чтобы починили драйвер. Что-то явно не в порядке с преобразователем. Райенвальд хранил почтительное молчание. Данилов поправил галстук. «Так», — пришел к решению полковник. Он подвинул к себе конверт, полученный от фельдъегерской службы, и поскреб надпись ФСБ России, типографским способом, нанесенную на конверт в графе отправителя. Надпись не исчезла. «С этого момента мы действуем в тесной связке с коллегами». Данилов вытащил из конверта документы, и, наскоро перебрав, вручил нужный лист ординарвальду. Тот углубился в чтение. Полковник в нетерпении прошёлся по кабинету, посмотрел в окно и вернулся. Следователь дочитал и, вернув документ обратно, заметил: "Значит, совместное расследование, скорее сопровождение их операции", поправил Данилов. "И нужно как можно скорее обменяться с соседями оперативной информацией, чтобы не допустить убийства по поводу убийства", говорит Когда нам стало понятно подоплека будущего преступления, мы вернулись к объединяющему фактору изначально, Сомову, позже к группе жертв. После анализа всех данных мы считаем, что эти факторы равнозначны, а исходя из того, что на рисунке мы видим извержение вулкана, можно предположить, что методом, который выберет убийство, станет взрыв. Покушение? Скорее всего. Также все указывает на то, что заказчик – это, скорее всего, жена Сомова, Светлана. Серьёзное обвинение, заметил полковник. День сегодня был полон сюрпризов. Данилов надеялся, что этот последний Как вы пришли к такому выводу? У неё есть мотив, имеется возможность. Со всеми жертвами она знакома или встречалась, даже с последней, искусствоведом Больцевич, да, в сотрудничестве с МВД. Мы в качестве эталонных загрузили имеющиеся видеосъёмки со Светланой Сомовой в программу видеоаналитики. на которой работает их система распознавания лиц и силуэтов. Выяснилось, что та брюнетка, с которой Михаил Сомов ходил в БДТ сам клуб и которая засветилась на камерах наблюдения у дома Больцевич, это Светлана в пареке. Пластика, движение, походка всё совпало до мельчайших подробностей. По крайней мере, внутри дома Больцевича она была. И зачем ей это? Это хорошо бы спросить у неё самой, но Босс тут явно играет не последнюю роль. Сомова вы же разводятся в суде Лондона. Долгое время мы считали, что эффективно для того, чтобы разделить и обезопасить часть капитала и вывести семью из-под возможных санкций правительств обеих стран. Да, я помню. А сейчас адвокаты Сомова подали ходатайство с требованием огромной компенсации. В качестве обоснования разумности притязаний в ход пошло всё, что свидетельствует о сильнейших моральных страданиях. Экземпляр журнала Dominion с интервью Сомова, где он заявляет, что лишит детей наследства Фотографии Сомова в непристойных заведениях, якобы с любовницей, в роли которой она сама. Много всякого. Светлана требует наложить арест на все имущество Михаила, выставить на торги и отдать ей с детьми 75% вырученного, а группу жертв отдать сразу. А зачем ей фальшивый рисунок? Рисунок настоящий. У меня чемодан-экспертиз от предыдущих владельцев и аукционного дома, подтверждающих его подлинность. Здесь Босха тоже подменить не могли». Сразу по прибытию в страну он уехал в музей изобразительных искусств работать экспонатом. Вообще вся эта история с Больцевич плохо пахнет. Откуда сведения по разводу? Суд же закрытый. От источника близкого к группе ангст. Наверное, утечка в адвокатском бюро, потому что ходатайство Светланы подано, но до Михаила и его адвокатов, как я понял, ещё не дошло. Он бы озверел от такой выходки юриста жены. Вывод он пока не в курсе. Ощущение, что Сомова специально этими дикими претензиями затягивает процесс, чтобы не развестись раньше времени. Потому что стать вдовой и получить все лучше, чем бывшей женой с крохотной долей. В суде ходатайства зарегистрировано, а копию адвокатских заявлений ответчику направляется почтой. Сколько там может идти письмо по городу? Несколько дней? Значит, в планах заказчика, чтобы Михаил Сомов не дожил до Нового года. Рейнвальд перевел дух. Полковник Данилов тоже молчал, обдумывая то, что он услышал. После долгой паузы полковник сказал: "Сейчас неси мне отчёт на бумаге, электронным документооборотом отправишь позже. Нужно ввести в курс дела коллег из безопасности и выработать совместный план действий. Времени у нас очень мало". И, учитывая любовь вашей следственной группы к экспромтам, нахмурился Данилов: "Давайте там без самодеятельности". "Есть", от rapportровал Райнхольд и быстрым шагом вышел из кабинета.